Некоторые из допросных листов были написаны не разборчиво, видимо, следователи заполняли в т о р о п я х В таких случаях Елисеев обращался за помощью к т у р и ц и н у Тот подносил бумагу к свету, тщательно всматривался, а потом пояснял, что и как надо б ы изложить, чтобы было правильно. Оформлялись документы просто и в то же время наглядно. Вопросы полагалось писать в л е в о й ч а с т и страницы, то, что отвечал допрашиваемый, справа напротив. Таким образом у того, кто читал, в голове складывалась полная картина допроса. Поначалу Иван мало вникал в смысл написанного, хоть и понимал, что за каждой бумагой боль, кровь, а может и жизнь. Он знал, что у каждого есть своя голова на плечах и порой нужно хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать и уж тем более сделать. Никто никого за язык не тянет. Его больше волновал собственный почерк. Он старался не посадить лишнюю кляксу, не сделать досадную о п и с к у Кстати, один из Черновиков как раз и к а с а л с я подобного недоразумения. Некий Семен Сорока умудрился в д о н о ш е н и и сенату назвать первого российского императора Перт Первый, за что и был сечем кнутом. Сноска. Случай из реальной истории. Конец сноски. Прочитав обстоятельства дела, Иван не удержался от ухмылки, но потом призадумался. Ошибиться по недосмотру легко, особенно в конце дня. Ибо бумаг на столе меньше не становилось, а рука уже отваливалась от усталости. Но т у р и ц и н таскал от секретаря все новые и новые папки. Казалось, и м е н е с числа. Они загромождали стол, лежали на подоконнике, копились на полу, будто пыль. Каждый шаг, каждый чих подробно расписывался и сопровождался массой деталей. Все это необходимо переписать на б и л о чтобы на следующий день Ушаков ознакомился с материалами и лично, не доверяя никому, подшил в особые папки, предназначенные для вечного хранения, и каждая определяла чью-то судьбу. Одних ждала дыба, других колодки и Сибирь. Отъявленный злодей мог познакомиться с крюком под ребро или колом под зад. Допрос велся с подвешиванием на дыбе. Способов казни было великое множество. от безхитросного т усекновения головы до заливания горла раскаленным свинцом, каковое обычно применялось к фальшивомонетчикам, но столь суровые приговоры встречались нечасто. Обычно по мелкой вине привинившегося в разумляли кнутом и отпускали на все четыре стороны. Ушаков без надобности жестких мер не применял. Тускло падал свет из маленьких заделанных решетками оконцев. в е в ш и й с я в каждую пят п р о с т р а н с т в а запах лекарств, щекотал ноздри и заставлял болеть голову. В полдень Иван с Турицыным вышли во двор. Василий раскурил трубочку с крепчайшим табаком, от дыма которого ела глаза, взглянул на высоко в з г о р и в ш и е с я солнышко и с дружеской улыбкой произнес: «Что, брат Елисеев, тяжко?» Иван кивнул: «Неужто каждый день я такая прорва работы? Я уж совсем запыхался. и м е й терпение.» Усмехнулся т у р и ц ы н Дело накопилось. Мы ведь все еще походные канцелярии считаемся. Только недавно из перво престольной в Петербург п е р е б р а л и с ь Вот дела-то и множились. Ничего, мы их под раскидаем, а потом будет проще. Скорее бы. Все е от нас с тобой в немалой мере зависит. От усердия нашего. Пусть дух твой как тесто на пшеничной опаре поднимается. Ибо ждут нас с тобой дела в п р е великом множестве. Дверь распахнулась. В нее высунулось к о н о п а т о е лицо канцлериста, е сидевшего в соседской к о н т о р к е т у р и ц ы н Елисеев, ступайте к господину секретарю, их милость зовет. Надо же, подумал Иван. ф а м и л и ю мои уже знают, хотя никому из будущих товарищей Елисеев еще не представлялся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Забормотал поднос т у р и ц ы н Ты чего? Удивился Елисеев. Чего, чего? Передразнил Василий. Чечас узнаешь. Неспроста нас к себе господин Хрущев зовет. Иван, не з н а в ш и й за собой никакой п р о в и н н о с т и секретарскую зашел н е р а б е к о л и позвали, з н а т ь на то д е л о есть. Господин секретарь степенно попивал чай в прикуску, пил вкусно, так что другим хотелось. Завидев стоящих на пороге т у р и ц а м и Елисеева, важно кивнул: «Заходите». ч а ю копиистам предлагать не стал. Секретарь тайной канцелярии Николай Хрущев по фамилии судя происходил из мало российских дворян. Внешностью о л и ц е т в о р я я довольно распространённый в тех краях типаж: широкое смуглое лицо, изрядное лысина на непокрытой париком голове, пухлое слегка бочкообразное тело с могучими руками и не менее могучими ногами. Глаза синие, пронзительные. Копиисты встали напротив него на вытяжку, будто солдаты. Критически осмотрев и того и другого, Хрущев наконец произнес: ко мне человек приходил, сказывал, что Федьку Хрипумова видел. Где, ваша милость? Не выдержав, спросил т у р и ц ы н Ноздри Хрущева недовольно задрожали. п а г о т ь не перебивай. В мастеровые наш Хрипумов подался, дорогу камнем мастит. Даю вам обоим поручение: Федьку сыскать и ко мне привести. На все про все сроку отпускаю до вечера. Ваша милость, солдат, дадите? Жалобно спросил т у р и ц ы н Солдат не дам. Сие наш позор, нам его расхлебывать, других не вмешивая. Грозно сказал секретарь. Да и вам не все бумажки перекладывать. Над городом лениво проплывали серые чугунные тучи. т у р и ц ы н медленно брел по улице, старательно обходя лужи и конские яблоки. Иван понятия не имевший, куда и за кем их отправили, шел чуть по отстав. Товарищи у ч и т е л ь его не был расположен к разговорам. На вопросы отмалчивался, только хмурил брови и ничего не говорил, даже не оборачивался. Наконец Елисеев обогнал его и встал на пути, перегородив дорогу. Дай пройти. Сквозь зубы п р о ш и п е л т у р и ц ы н Обязательно, согласился Иван. Ток мы объясни, чего ты как в о д у опущенный. А чему радоваться? Зло бросил Василий. Ты меня спрашиваешь? Удивился Елисеев. Ладно. Сдался его наставник. Не по душе мне поручение Хрущева. б о я з н о Чего бояться-то? Нрав у Феськи горячий. Неравен час прибьет, когда за ним явимся. Он такой, он может. Живы будем, не помрём. Отделался с корговоркой Елисеев. Чего к л и к у ш н и ч и ш ь Ты его просто не видел. Вот и храбришься. Мысу против него все одно, что две сопли. Одну наруку положит, другой прихлопнет. Мокрого места не останется. Что весь из себя с о л о в е й разбойник и сладу с ним никакого. т у р и ц ы н взял собеседника за грудки, подтянул к себе, потом опомнился, разжал пальцы, стряхнул с к а ф т а н а Елисеева несуществующие пылинки. Я б р а т е ц Хрипунова не один год знаю. Мы с ним еще в Москве в Преображенском приказе вместе начинали. Так он что из наших? Ахнул Иван. А то т о и оно что из наших? Вздохнул т у р и ц ы н По штату числится под канцеляристом. Все бы ничего, но имеет страсть чрезмерную к пятию хмельного вина. Через сто службы и поплатился. з а г о р е л на несколько дней, в присутствии не пришел. Испугался, что Андрей Иванович ему уши д р а н и е пристрого сделает. Пустился в бега, а теперь видишь, что с к а з ы в а е т дорогу мостит. Пусть придет, покается, повинную голову меч не сечет. И это смотря чей меч. Да и не так легко Хрипумова уговорить. Силы его точно не возьмешь. Жаль, что Хрущев солдат не дал. Не хочет ссоры за из сбы выносить, а как мы будем управляться не его д е т с к т й заботы?